Эпилог Строго говоря, операция, проведенная командой Лыковы, не была такой уж неудачной. Складочное место в бухте Мюссеры, где находили приют германские уботы, ликвидировано. Пресекли военную контрабанду, снабжавшую оружием и боеприпасами лагеря беглых военнопленных в горах. Затушили готовое подняться там восстание мухаджиров. Разогнали германо-турецкую резидентуру на побережье. Как и предполагал Лыков, главные чины из среды шпионов успели убежать. миллер рванул первым, промчался на казённом автомобиле до Туапсе, сел в поезд до Ростова-на-Дону и больше его никто не видел. Норман и Рассадник взяли билеты на пароход до Новороссийска, сошли с него в посаде Сочи и тоже исчезли. В итоге в руки контрразведки попала только мелочь, Снаряды для уботов стали главным доказательством, что лодки заходили в устье Мюссеры. Да еще диверсанты подтвердили, что попадали на берег именно таким способом. Германцы обиделись на зачистку и отомстили. 22 июня Гёбин и Брислау обстреляли Сочи и Туапсе. Особого ущерба они, как и прежде, не нанесли. Когда Лыков и Азвистополы явились в Ставку и пытались доложить о своей командировке Алексееву, тот отказался их принять. Он передал через таубы, чтобы сыщики сидели тише воды ниже травы, поскольку принц Ольденбургский только что навестил государя и нажаловался ему. Контрразведка сошла с ума и хватает всех подряд, включая даже близких сотрудников его высочества, о которых его высочество точно знает, что они ни в чем не виноваты. Результатом аудиенции стало освобождение разводки Шарлотты Карлны Радус-Зинкович. Женщину отпустили без возбуждения уголовного дела. У ворот тюрьмы ее встретило авто и увезло в неизвестном направлении. Когда Алексей Николаевич узнал об этом, только обрадовался. Ситуация в Черном море изменилась не сильно. Точнее, она стала для русских лучше, но не из-за действий пары сыщиков. Введенные в строй два новых линкора, императрица Мария и императрица Екатерина Великая, изменили баланс сил на море в нашу пользу. Кроме того, пассивный командующий флотом вице-адмирал Эбергард был сменен молодым и энергичным гением минной войны Колчаком. За весь 1916 год на германских минах погибли два русских старых эсминца лейтенант Пущин и Живучий и три тральщика. Были также потеряны 13 транспортных и вспомогательных судов, из которых 8 потопили подводные лодки. Кайзер Лихмарине потерял 4 подлодки. Согласно плану Колчака, были заминированы окрестности Варны, где находилась база уботов. Активность врага резко уменьшилась. УБ-7 пропало без вести. Видимо, расчет горного орудия успел нанести и серьезные повреждения. Лодка со всем экипажем до сих пор лежит где-то на дне Черного моря. Л.Л. Андрейс все-таки угодил в камеру предварительного заключения. Контрразведка арестовала его в 1917 году по подозрению в саботаже в пользу Германии. Но просидел нефтяной жулик недолго, вышел на свободу аккурат к октябрьскому мятежу. После чего исчез. В 1919 году по итогам похабного Брестского мира германская армия ненадолго заняла Гагры. И жители увидели, как по их улицам разгуливает Е.Е. Норман в кайзеровском офицерском мундире. Кровавый 1916 год завершался безрадостно. Луцкий прорыв, так хорошо начатый Брусиловым, сам же главком Юс свел на нет. Австрийцев он, как и прежде, победил. Четвертая и седьмая их армии просто исчезли из боевого расписания. Кто не ранен и не убит, тот — Хендехох. Но на помощь союзнику пришли германские войска. И тут у лучшего русского полководца вышла заминка. Он решил взять Ковель, чтобы зайти Михеля в Подбрюшье. Однако те решили не отдавать город. Берейтер проявил свои худшие качества. Наплевательское отношение к людям — глупое упрямство. Брусилов штурмовал Ковель пять месяцев без перерыва и без стратегических изысков на вроде фланговых обходов, без смены направления ударов, тупо в лоб. Пять месяцев бессмысленного самоистребления. Болотистые берега невеликой речки Стоход были залиты русской кровью по колено, но полки так и не сумели форсировать водную преграду. Наши армии потеряли 750 тысяч человек, в том числе погиб цвет русской гвардии, только-только восстановленный Алексеевым для решающего наступления следующего года. Ходили разговоры, что Брусилов нарочно уничтожил гвардию, отомстил за пренебрежительное к себе отношения и кличку Беррейтер, а Ковель так и не дался. Тем не менее, генералы и либералы собирались воевать до победного конца. Войска были завалены оружием, боеприпасов хватало в избытке. Новые наборы пополнили поредевшие ряды в полках. Школы прапорщиков массово выпекали младших командиров. Офицеры в один голос говорили, что никогда еще действующая армия не была так сильна, как к началу 1917 года. Её численность на 200 батальонов превышала все войска Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии вместе взятой. По общему мнению, боши и швабы наоборот ослабли. Население там получает продукты по карточкам, и нормы выдачи мизерные. Эрзац-хлеб выпекают из смеси картофеля и льна. Впереди голодная брюквенная зима, и грядущая весенне-летняя кампания должна стать последний. Другие, настроенные более реалистично, говорили, что мужик устал воевать и хочет домой, и наплевать ему на Дарданеллы, что по лесам прячется 2 миллиона дезертиров, что даже армия сидит на голодном пайке, дача мяса уменьшена вдвое, до одного фунта в сутки, и введен третий постный день. Уменьшенные нормы выдачи хлеба, А в тылу хоть шаром покати, и скоро начнутся бунты. Правительство потеряло почву под ногами. За два года сменились четыре премьера, шесть министров внутренних дел, по четыре министра военных, юстиции и земледелия. кадровые чехарда окончательно оттолкнула общество от безответственных администраторов. радзянка заявил штюрмеру, Вы развращаете народ тем, что не внушаете уважения к власти. Гучков открыто называл власть слякотной. Сессия Государственной Думы была назначена на 12 января 1917 года. Но потом ее перенесли на 14 февраля. В этот день, о чем говорили открыто, должен был начаться переворот. Всех охватило бешеное желание доказать свою Либеральность пошла в моду поговорка: есть только одно средство спасти монархию это устранить монархию. Ждать оставалось уже недолго.